Тоже ловаки напряглись. «Ты врёшь! Он должен быть у тебя с собой! По секретному распоряжению от июня этого года, ты и ещё 29 жителей города обязаны носить его при себе ежечасно!» «Вы много знаете, молодой человек. Мне кажется, или вы уже знали о проектах Эхо-2 и Эхо-6 ещё до того, как попали в этот кабинет. Это не твоё собачье дело. Антидот, быстро сюда, иначе твоя доченька...» В ней естественной очереди вступит в ряды послушных исполнителей эхо-жесть. Глупо ставить людей лицом к стене, если на ней висят зеркала. Матвей рассматривал мимику лица Михаила. Он не нервничал, не потел. Хотя находился весьма в непростой ситуации. Для парня студенческого возраста это было удивительно. Хотя опыта в обращении оружием у него и не было, по крайней мере он даже не передернул затвор автомата давя коротким дулом девушке в бачок. Да любой более-менее опытный боец, прежде чем угрожать оружием, проверил бы его на предмет наличия патронов. Матвей специально устроил ловушку, оставив на окне один автомат, обвешавшись остальными, как новогодняя елка. Отчелкнув патрон из ствола, вытряс все из магазина, пока стоял спиной к парню, и осталось только его положить на подоконник. Миша повел себя очень предсказуемо, и сейчас, угрожая пустым автоматом, грозил Байнову убийством его дочери ради этого волшебного антидота. Лекарство, конечно, было чудесным, но его свойства не так уж и поразили Матвея. Разовый окольчик, и ты в безопасности, если тебя покусали. Прошло несколько часов, и ты опять попал в ситуацию, заразился. А всё, больше-то лекарства нет. Сдохнешь, не сдохнешь, а станешь продуктом потребления какой-то чёртовой наросети. И пойдёшь туда, куда она скажет. И будешь делать то, что тебе скажут. Скажут «иди жри людей». Пойдёшь. Без песен, конечно, и лозунгов, как мы сейчас ходим на заводы и в фабрике. Но, наверное, с таким же задором. Кто же ты, мальчик Миша? Был ли ты вместе с этими шпионами? Предателями или у тебя какие-то другие цели? Требования парня насчёт антидота показались Матвею несерьёзными. Если всё так, как рассказывал Байнов, то антидот – всего лишь разовая помощь, и то, спасающая либо от заражения агрессивным вирусом, либо лишая посмертия. В Соболеву рано было задуматься о таких вещах. Место подвигу было всегда. За три года на флоте он не раз рисковал своей жизнью и в отражении десанта в Приморье, и в походе на Хоккайдо. «Не горячись, парень. Меня обыскали эти парни». Байнов кивком головы указал на трупы, лежащие у стены. Я повторяю, у меня нет с собой шприца с антидотом. Он в моем сейфе в кабинете на заводе. Ты хочешь сказать, что нарушил приказ партии? Я в это не верю. Снимай одежду. Я проверю каждый шов. Пойнов пожал плечами и стал снимать пиджак. И в это время в кармане Матвея затрещала рация. Сухой и какой-то натреснутый голос вызывал Гельмута. Лицо Раисы Николаевны перекосилось от слов на немецком. Арация продолжала требовательно вызывать. «Хельмут, херц-ханс, контактируй мих. Браухту унтерштуттен антворде». Он спрашивает, нужна ли поддержка. Раиса продемонстрировала хорошее знание Немецкого. «Если не ответим, я думаю, они пошлю сюда помощь». Михаил задумался, видимо, взвешивая свои шансы выбраться из складывающейся ситуации и кивнул Байнову, снявшему пиджак. «Дмитрий Александрович, скажите им, что помощь не требуется». Главный конструктор, бросив взгляд на спину Раисы, пожал плечами. «Я не знаю немецкого». «Не говорите ерунды. Вы отлично владеете немецким. Я знаю вас куда больше, чем вы думаете. Давайте быстрее, пока эти мужики сюда не ворвались». Ого, угу. А в паранишко я, правда, удивил. Теперь понятно, что его появление здесь весьма не случайно. Иначе зачем ему знать подробную биографию известного, но засекреченного конструктора? Матвей был уверен на 100%, что данные биографии такого человека находятся под грифом «Секретно» и становилось очень интересно, как Михаил получил к ним доступ. Под дулом автомата Байнов шагнул к Соболеву и, потянув за антенну, вытянул из кармана пенальчик рации. Нажав кнопку связи, он произнес «Ханс из Хальмут». Es Is ist keine Hilfe erfrodlich. Wir haben alles unter Kontrolle. Herrer zerzer schemmele Serie помех и разродилась серии отрывочных хвараз. Helmot, es passiert etwas schrecklich in der Stadt. Wir haben uns gebaut gegen wer Barrikade. Es ist gefährlich draußen. Russisch lebende, dort Arbeiter in den Reihen und greifen «Что он сказал?» Лицо Михаила напряглось. «Говорит, что они подготовили автомобиль для эвакуации и будут ждать нас за углом на площади». Байнов на честном глазу врал не краснее. Матвей, знавший английский и в меру японский, понял только то, что речь шла о русских. Однако ухмылка на лице Раисы Николаевны подсказала ему, что Байнов врет. Хорошо, что последнее десятилетие стало немодным учить немецкий язык. Вот и Миша, я на институте изучал английский. Скажите, что мы выйдем через полчаса. Пусть ждут и зачистят улицу от мертвецов. Hans, das ist Helmut. Wir treffen uns am Eingang. Beritens sie das Autovo. Wir haben wir Sult und wir gehen. And the der communication. Теперь положи рацию и продолжай раздеваться. Миша устал тыкать стволом автомата в спину поникшей Олеси и, подвинув к себе стол, уселся в центре зала, закинув ногу на ногу. «Пора вытаскивать информацию из парня. Пассивное развитие событий слишком медленно в текущей ситуации». Матвей, не опуская руки, развернулся к Михаилу лицом. «Ты знал, что сегодня мертвецы проекта Эхо-2 вырвутся в город? Или это ты им помог?» Михаил расхохотался так, что его лицо раскраснилось. Это ты, глазастый щеголь! Ты близок к разгадке!» Он поднялся со стула, оттолкнув в сторону Олесю, и принялся расхаживать по кабинету, размахивая автоматом. «Я проходил практику в городском морге, и было трудно не заметить, что умершие люди исчезают из хранилища, а родственникам отдают пепел животных или вообще простую залу. Государство, что строит будущее на обмане своих граждан, не должно вообще существовать. Тебе не приходило в голову эта, в общем-то, простая аксиома? Матвей прищурился. Парень явно метил выше, чем просто в диверсанты. Речь звучала как манифест революционера. Да и внешность, несмотря на юный возраст, выдавала человека уверенного в своей правоте. Но вот методы. Использование живых мертвецов для свержения режима – это перебор даже для самых отъявленных экстремистов. И ты решил, что выпустив мертвецов на улицы, ты сделаешь мир лучше. Ты видел, что они творят? Они убивают невинных людей. «Разве это справедливо? Разве это тот мир, о котором ты мечтаешь?» Михаил остановился и взглянул Матвею прямо в глаза. В его взгляде не было ни тени сомнений, лишь фанатичная уверенность. «Жертвы неизбежны. Без боли нет прогресса. Без разрушения нет созидания. Посмотри вокруг, Матвей. Эта система прогнила насквозь. Она держится на лжи, страхе и угнетении. Только революция, только полное уничтожение старого мира – может дать шанс на построение нового, справедливого общества. Мертвецы – они лишь инструмент, средство достижения цели. Раиса Николаевна, до этого молча стоявшая рядом, обернулась и подала голос. «Ты безумец, Миша. Ты считаешь, что после того, как эти твари захватят город, кто-нибудь будет строить справедливое общество? Они сожрут всех, и тебя тоже!» Михаил лишь отмахнулся от нее, как от назойливой мухи. Вы ничего не понимаете. Когда мертвецы выполняют свою задачу, посеяв хаос, я остановлю нападение, открою людям глаза и призову правительство и партию к ответу. Люди поймут, что кучка высокосидящих стариков, управляющих страной, хотят смерти миллионов людей ради своих безумных идей. Как и любой образованный человек, я прекрасно понимаю идею проекта Эхо 6 и даже был готов поучаствовать в нем после своей естественной смерти потому что я люблю свою страну и родину. Но нашему правительству неинтересно ждать развития проекта десятилетиями. Вы ничего не знаете. Десятки, сотни самолетов и дирижаблей, поездов и машин, курьеров и шпионов отправлены в другие страны для активации вируса. Наше с вами правительство не хочет ждать результата десятилетиями. Им нужен результат как можно быстрее. Человечество уже заражено. Я видел документы. И та авария, которая произошла в городе в начале лета, была спланированной акцией и даже не экспериментом. Профессор Литвин далеко не единственный, кто этим занимается. Эксперимент провели уже в сотне городов страны. К Новому году планировалось это преподнести обществу как великое открытие, что люди, умирая, становятся живыми мертвецами и могут быть использованы для выполнения различных задач партии. Михаил остановился, оглядывая на людей, слушающих его откровения. «Вы сами должны понимать, что так поступать нельзя. Даже в рамках страны это должен был быть добровольный выбор. Хочешь, чтобы твое тело использовали после смерти? Отлично. Не хочешь, и ладно». «Но у нас никто не спрашивал!» Все решили пенсионеры, сидящие у власти. Узнав о проекте «Эхо-2», мои друзья решили, что это отличный шанс спутать планы немощных стариков. Они нашли способ управления этой наросетью, и теперь лишь вопрос времени. Когда народ восстанет против правительства? Я услышал достаточно. Дмитрий Александрович, берите вашу дочку, нам нужно выбираться отсюда. Соболев спокойно направился к автоматам и пистолету, лежащему на полу. Михаил, выпучив глаза, вскинул автомат и, направив на ответ, ствол заорал. «Стой, стрелять буду!» Но Соболев проигнорировал парня, склоняясь и подбирая оружие. За спиной послышали сухие щелчки и звук передергиваемого затвора. Обернувшись, он охмальнулся. На парня было жалко смотреть. Весь запал улетучился. По лбу и вискам катились крупные капли пота. Он судорожно дышал. Казалось, ему не хватает воздуха. «Прости, Миша, но ты весьма глуп для революционера. Твои друзья, открывшие лаборатории и выпутевшие мертвяков, видимо, не поделились с тобой антидотом. И ты решил его забрать у отца Олеси? А тут еще нападение немецких шпионов. Как все смешалось-то. Боишься умереть? Правильно. Кто же тогда расскажет людям правду? Я, конечно, не оправдываю действия наших лидеров. Возможно, они поторопились использовать вирус. И ты прав. Выбор должен был быть. Но решить это таким способом было весьма глупо, на мой взгляд. Теперь погибнут тысячи живых людей. И еще неизвестно, как нам остановить эту заразу. Войнов, обняв свою дочь за плечи, направился к двери. Раиса взяла протянутый ей Соболевым автомат, бросила на молодого революционера взгляд негодования и, отвернувшись, пошла к выходу. «Постойте! А как же я? Возьмите меня с собой! Я вам пригожусь! Я много знаю! У меня есть информация, как пробраться в лабораторию, чтобы никто не заметил!» Матвей обернулся на пороге. «Ну что ты раскис, революционер? Город весь в той власти. Иди!» «Расскажи людям, какое у нас плохое правительство. Возможно, тебя даже послушают, если по дороге не сожрут». Выйдя за дверь, протянул второй автомат Байнов. «Я так понимаю, нам нужно попасть в здание комитета? Немцы нас будут ждать в подвале?» «Нет, они сейчас в здании напротив. Я сказал им подготовить автомобиль и ждать эвакуацию за углом. Но не знаю, что происходит на улице. Мы сейчас спустимся на лифте в подвал». Там гараж на несколько машин. Я считаю, что вам стоит присоединиться к нам. Да, Раиса? Я согласна. Матвей показал себя отличным бойцом и стратегом. Лифт оказался в конце коридора за неприятной панелью. Явно использовался нечасто. Нажав на кнопку вызова, Раиса вдруг обернулась к Матвею. Я забыла про Александра Петровича. Он ранен и сам выбраться отсюда не сможет. Дима, подожди нас здесь, мы быстро его приведем. Вернувшись к кабинету с табличкой «Первый отдел», Раиса прислушалась, приложив ухо к замочной скважине, поднялась и, передёрнув затвор автомата, приоткрыла дверь. Толстяк сидел на подоконнике, открыв окно, светив ноги на улицу и никак не отреагировал на шум открываемой двери. Матвей остался у двери, контролируя коридор и лестницу, а Раиса направилась к замершему мужчине. «Сашенька, я вернулась за тобой». «Пойдём, дружечек, я отведу тебя к машине». Толстяк сидел, наклонив голову вниз, будто рассматривал хаос, творящийся внизу. До ушей женщины донесли захлебывающиеся крики и глухой рык с улицы. Слава не возымели эффекты, и Раиса, повесив автомат на шею, протянула вперед руку, касаясь плеча Александра Петровича. Толстяк медленно повернул голову, оборачиваясь. На его лице застыла маска отрешенности. «Прости, Раечка». «Я не дождался тебя». Рот его раскрылся, ее взгляду толстый опухший язык. «Зря я боялся. Тут совсем не страшно. Дай мне руку. Я возьму тебя в этот новый и прекрасный мир». Раиса отшатнулась назад, а толстек, раскрыв неимоверно широкий рот, стал всем корпусом разворачиваться к ней лицом. Матвей в этот момент заметил человека, что шаткой походкой поднялся по лестнице и вышел в коридор пятого этажа и не видел того, что происходит у него за спиной. Толстые ляжки Александра Петровича не удержали корпуса и поехали вниз. Как в замедленной съемке Рейса наблюдала, как ее старый друг, а в молодости и неплохой любовник, пытается удержаться на краю окна, как руки его мельтешат и тянутся к ней, не помогая телу сопротивляться соскальзыванию. Через несколько секунд перекошенное лицо Саши исчезло из проема окна, и внизу раздался характерный шлепок. Женщина вытерла набежавшую слезу и вернулась к Матвею, который уже отошёл от двери к лестнице, и, вытянув руку с пистолетом, выпускал пули за пули куда-то вниз. Я должен вернуться на первый этаж. Слава парня поразили ее, когда она приблизилась к лестнице, на которой в самых разных позах раскинулись пять трупов с простреленными головами. Я обещал тому милиционеру вернуться, а я всегда держу свое слово. Как мне попасть в гараж из холо первого этажа? Она не смогла прочесть по лицу парня ничего, кроме какой-то непоколебимой уверенности в правильности своего поступка, и быстро скороговоркой сказала. «Тебе нужно пройти в левый до конца, а месть лестницы в подвал. Будь осторожен и не задерживайся. Байнов не будет долго ждать, каким бы ты ни был хорошим стрелком. Постарайся успеть. Я задержу его сколько смогу». «Удачи нам всем!» Не оборачиваясь, Матвей стал спускаться по лестнице, взяв левую руку о пояс. С левой он стрелял хуже, чем с правой, но мастерованный огонь сейчас мог спасти ему жизнь. Раиса поспешила в конец коридора и заскочила в кабину лифта, что уже открыл двери и стоял на этаже. «Матвей пойдет по лестнице. У него дела на первом этаже». Раиса посмотрела на Байнова. «Жми кнопку. Мы подождем его в гараже». «Ты уверена, что нам стоит это делать?» «Не слишком ли много он узнал информации для своего соцстатуса?» А ты предлагаешь парням бросить среди толпы агрессивных мертвецов? Кстати, Саша Фролов уже в 2 и он разговаривал, звал меня туда. Хотел укусить, пока не выпал из окна. Вот черт. Я не знаю, что происходит с живым человеком при активации на сети Он точно обращался к тебе? Он узнал тебя? Это же говорит о том, что укушенные не теряют свою память. Раиса, это же прорыв! Дим, ты в своем уме? Если так хочется поговорить, выйди на улицу. Там полно народу, с кем ты можешь побеседовать о прорыве в исследованиях. Не изви. Но это на самом деле прорыв. В проекте Х-6 не было и речи о самостоятельности зараженных. Мертвецы просто послушно выполняли командные сети. А тут явно признаки того, что человек сохраняет память. Представь хирурга или строителя, ставшего мертвецом и не забывшего все свои навыки, Это открытие просто бомба. Мы должны немедленно добраться до угрешка и связаться с Литвиным. Глава восьмая Как не спешил Матвей, осторожность была на первом месте. Поэтому спуск в холл первого этажа занял минут десять. На этажах появились новые действующие лица. Слышалось чавканье, но убивать всех мертвецов было бессмысленно. Патронов было не так уж и много даже с учетом того, что он очень экономно отстреливал попадающихся на пути. Милиционер был жив, дышал достаточно ровно, и Матвей решил сначала разведать дорогу к лестнице в подвал. Проходя мимо запертых дверей на улицу, он резко упал на пол, над головой просвистела пуля, раздался звон бьющегося стекла. С хрустом лопнула деревянная ручка швабры, и дверь распахнулась. В холл забежали несколько человек, а за ними... Устремилась толпа мертвецов. Грохот автоматического оружия наполнил зал. Треснуло и посыпалось на пол стекло комнаты охраны, где сидел на стуле раненый милиционер. Матвей откатился за колонной и приготовился к бою. Незнакомцы, судя по всему, не ожидали такого напора от мертвецов. Те, несмотря на град пуль, продолжали напирать. Падали, но тут же поднимались, подгоняемые наседающими сзади. Грохнул взрыв ручной гранаты, разметав толпу. Загрохотали короткие очереди, добивая раненых. Говоривший на немецком языке отступил назад, став с другой стороны колонны, держа на прицеле автомата проем входной двери. О чем идет речь, Матвей понял сразу, как только двое крепких мужиков схватили столы, закрывающие проход в левый коридор, и потащили их к дверям, чтобы перекрыть ход в здание. На несколько секунд повисла тишина. Прикрывающий своих бойцов командир прекратил палеть и парни принялись судорожно крепить один из столов в дверном проеме. Мертвецы не стали ждать, пока им перекроют дорогу, и снова полезли внутрь здания. За шумом, рычаниями и хлопками выстрелов никто не обратил внимания, как дверь в коридор дрожит под напором с другой стороны, а преграда из длинного ряда дерматитных кресел отъезжает в сторону. Тем временем на входе, наконец, возник паритет – Мужики умудрились заблокировать проход на уровне пояса, и теперь мертвецам нужно было либо карабкаться наверх, либо опускаться на карочки. Ничего из этого они не сделали. Тупо напирая на проход стояли и щелкали челюстями. Среди явных тропаков попадались и вполне живые лица людей, явно вступивших в новое сообщество недавно. «Что там говорил Байнов?» «Да, точно. Слабый иммунитет» ускоренное обращение управляемого мертвеца. Грохнуло, упав на пол дверь коридора, и перепрыгивая через упавшее на бок кресло в зал, ломанулась еще одна толпа, практически вся состоящая из работников администрации и одетая в одинаковые костюмы темно-синего цвета. Не ожидавшие такой каверзы немцы отступили к лестнице на второй этаж. Матвей прождал около минуты, пока все мертвяки покинут коридор и втянутся наверх, преследуя живых. Судя по тому, как немцы перестали палить очередями и перешли на одиночные выстрелы, патронов у них было не так уж и много. Пригибаясь к полу, он выскользнул в зал, пересек его быстрее молнии и заскочил в будку охраны. Подняв на руки милиционера, он кряхнул. Мужик весил немало и, и, стараясь бежать как можно быстрее, понесся с на руках к открытой двери коридора. Мертвецы, преследуя шпионов, убрались наверх. Только один толстяк с вытекшим глазами и переломанной ногой замер на полдороги, с интересом следя за передвижением Матвея. Коридор был чист, не считая, конечно, разбросанных тут и там тел, распахнутых на в кабинеты, разломанной мебели и луж крови. Лестница нашлась в конце коридора, за плотно закрытой зеленой дверью с надписью «Пожарный выход» и навесному амбарному замку, висящему на крупной ячеистой цепи. Матвей, чертыхаясь, опустил милиционера на пол, прислонив к стене. Дернул за цепь Не поддается. Времени нет, нужно действовать быстро. Огляделся в поисках хоть чего-нибудь, чем можно было бы взломать замок. Ничего не найдя, вытащил из-за пояса пистолет и тремя выстрелами отстрелил душку замка. Грохота выстрелов активизировал одного из трупов, лежащего на полу. Тот зашевелился. Чертыхнувшись, Матвей узнал в поднявшемся на ноги Ивана Николаевича, инженера, с 30-летним стажем, с которым частенько советовался и обсуждал свой проект. Нижняя часть лица еще не старого человека была измочелена. Сквозь порванную щеку были видны желтые, прокуренные зубы. Сделав пару шагов навстречу, мертвец замер, покачиваясь. Вытянув навстречу руки, он прошамкал. «Убей!» И снова двинулся навстречу. Чертов вирус. Матвей выстрелил прямо в лоб мертвецу и, подхватив на руки милиционера, толкнул плечом дверь. За дверью оказалась узкая, крутая металлическая лестница, ведущая вниз. Шаг за шагом Матвей с трудом спускался, ругаясь про себя на каждый неудобный поворот. С каждым шагом в ней становилось все холоднее и сырее, а в воздухе отчетливо пахло плесенью и затхлостью. Наконец, Лестница закончилась, и он оказался в слабоосвещенном подвеле. Матвей огляделся. Лампочка на 40 ватт, висевшая над входом, не давала много света. Но он разглядел сваленные в углу коробки, мешки и бочки, стеллажи с архивами бумаг. В дальнем углу виднелась еще одна дверь, ведущая, судя по всему, в гараж. Пробравшись к двери, услышал позади шум и, обернувшись, увидел скатившегося по лестнице толстого мертвеца. Мужик упал, ударившись головой о металл ступеней. Громко треснули шейные позвонки. И тело, сворачивая шею всей немалой массой, навалилось сверху, перегораживая проход наверх. Толстяк с вытекшим глазом, которого он видел на лестнице, решил последовать за ним. Но, видимо, моторика и баланс были у него куда хуже, чем у живых людей. Возвращаться, чтобы убедиться в уже конечной смерти толстяка не стал. Толкнул дверь, выходя на широкую бетонную площадку. Гараж оказался пустым. Ни машины, ни бойного с дочерью и Раисой. Видимо, не дождались. Взглянув на часы, Матвей прикинул в уме и согласно кивнул сам себе головой. Прошло минут 20, если не больше. И что теперь делать? Выбраться самому будет, наверное, непросто. Но бросить так и не пришедшего себе милиционера даже мысли не возникало. Так. «Стоп!» Байнов сказал немцам поставить машину за углом здания. Они, видимо, ждали на улице, а не дождавшись, решили идти навстречу. Сейчас они поднимутся наверх, возможно, там встретят Мишу, если парень еще не сбежал, и найдут трупы своих друзей. Значит, у него есть еще минут 10, чтобы завладеть машиной, погрузить туда раненого и свалить отсюда. Ворота гаража были открыты распашку а улица оказалась неожиданно пустынной. Нет, конечно, на мостовой лежали тела убитых, но их стало в разы меньше. Ранено сковывал мобильность, поэтому Матвей оставил его в кабине лифта, обнаруженного рядом с бетонированным подъемом. Матвей выскочил из гаража и прижался к стене здания, выглядывая из-за угла. Улица была пуста, но в звенящей тишине отчетливо слышались отдаленные выстрелы. Стреляли либо около КПП завода, либо вообще на другой стороне канала. Он обогнул угол здания, крадучись вдоль стены. И вот она, черная «Победа», припаркованная прямо у тротуара. Дверь водителя была открыта, ключ в замке зажигания. Отлично. Матвей запрыгнул в машину, завел мотор и резко сдал назад, разворачиваясь в сторону гаража. Нужно было действовать максимально быстро. Заехав внутрь, он заглушил двигатель и выскочил из машины. Подхватив милиционера на руки, он ощутил, как ноют мышцы. Хоть он и делал по утрам зарядку, мышцы отвыкли уже от больших нагрузок. Кое-как дотащив раненого до машины, Матвей уложил его на заднее сиденье. Пора уносить ноги. Он снова запрыгнул за руль, выжил сцепление и рванул с места, вылетев из гаража на улицу. Матвеев давил педаль газа в пол, Машина взревела мотором и рванула вперед, оставляя за собой клубы пыли и выхлопных газов. Он бросил взгляд в зеркало заднего вида. Никого. Веляя из стороны в сторону, он практически сразу сбросил скорость. Трупы, разбросанные по дороге, не способствовали быстрой езде. Не желая совершить наезд, Матвей крутил баранку. Милиционера болтала на заднем сиденье, пока не скинула на пол. Чертыхнув десятый за день раз, Он не стал останавливаться, потому что увидел выскакивающих из подъезда домов мертвецов. Отличить от живых людей их можно было легко. Дерганная походка, если и переходила на бег, то была весьма неустойчивой, и любая неровность приводила к падению. С учетом того, что за бегущим следовала толпа, падение превращалось в свалку, и преследователи отставали от неспешно едущей машины, пытаясь выбраться из плотно сбившейся кучи малы. Некоторые индивидуумы выскакивали перед машиной, и тогда Матвей стрелял, высунув из окна руку с пистолетом. Достигнув перекрестка с улицей Мирная, он хотел повернуть направо, но дорогу перегородил танк, въехавший в булочную на первом этаже. Угол трехэтажного дома обрушился, завалив битым кирпичом улицу и сам танк. В открытом люке мехвода висел, свешиваясь вниз головой, еще совсем молодой боец с перегрызенным горлом. Рывком открыв дверь, Матвей выскочил на улицу и широкими шагами взлетел по броне наверх, к открытому люку в башне. Распластавшись на броне, осунулся вниз проверять. Кроме мертвого водителя, танк был пуст. Быстро проведя поиски, он распихал парочку репристых F1 и три яйца RGD-5 по карманам и прихватил привычный автомат АК-47 и 2 Рожка. Попытка проскочить между танком и углом дома не удалась. Хлопнуло заднее левое колесо, и машина встала, упершись бампером в красное крошево-битого кирпича. Матвей опять вылез из машины и оглянулся назад, осматривая улицу. Метрах в ста покачивалось несколько фигур, потерявших его из виду. То ли они действительно его не видели, то ли, потеряв не менее десятка, решили не связываться с агрессивной целью. Кто его знает, что у этих мертвецов в головах? Если Байнов прав и зараженные агрессивным вирусом остаются мыслящими существами, то и, возможно, могут ощущать страх смерти. Хотя они же и так мертвы. Черт, он же не мерил им температуру тела. Кто сказал, что укушенные люди мертвы? Хотя, вспомнив первых встреченных с разорванным горлом и выпавшими кишками, Тяжело было назвать их живыми. Открыв багажник, достал запаску, домкрат и положил рядом автомат. Приступил к замене колеса. Глянув на часы, убедился, что время перевалило за полдень. И пока крутил болты, задумался о своем маршруте. Первоначально он собирался доехать до центральной городской больницы, сдать там раненого и двигаться на север, к центральному моргу где в одном из зданий и располагалась лаборатория эхэ -2. План был прост – найти управляющий механизм, который сейчас осуществлял контроль над зараженными, и уничтожить его. Матвей вообще не представлял себе, как выглядит это оборудование, но решил, что ждать, пока войсказуемый город он не будет. Матвей отдавал себе отчет, что за такой поступок его могут и посадить, а то и вовсе расстрелять. Но и позволить этой заразе распространяться он тоже не может. Что если войска не справятся с поставленной задачей? Что если зараза дойдет до столицы и пострадает его Алина и дочки? Представить себе детей в роли ходячих мертвецов он не мог. На ум сразу пришло то, что говорил Михаил об общем заражении всей стране первым вирусом. Если вирус активировался после естественной смерти, это не казалось проблемой. В любом случае, каждый гражданин в течение жизни служит тем или иным способом своей стране. Но, а если ученые нашли способ продолжить служение и после смерти, так это и хорошо. Люди будут помнить человека не только за дела при жизни, но и за дела после смерти. Резко обернулся на хруст камней под ногами, вскидывая автомат. Со стороны пехотной улицы, идущей на восток из углового магазина с вывеской молочное, Вышла молодая женщина в вязаной кофте и широком летнем платье. Светлые волосы были растрепаны и закрывали лицо. Касаясь правой руки стены дома, она шла к перекрестку. Матвей, разглядывая женщину, увидел большой круглый живот, который она поддерживала левой рукой. Вот только беременности сейчас и не хватало. А Выйдя на перекресток, женщина повернула направо, и медленно направилась в сторону дульного шоссе и маячивших вдалеке мертвяков. Она слепая, что ли?» Пронеслось в голове Соболева, а ноги уже несли вперед, догоняя женщину. «Девушка, постойте!» Он загородил собой дорогу, ее рука, коснувшись его локтя, отдернулась в испуге. «Кто вы? Что вам нужно?» Голос у девушки был мягкий, с легкой хрипотцой. Правая рука метнулась к лицу, убирая русы о пледе с лба и на Матвее, уставились красивые кореи глаза с чуть расширенными зрачками. «Вы что, не видите, куда идёте?» «Туда нельзя сейчас». «Я не понимаю, что произошло». «Мне нужно отнести обед Володеньке. Он будет ждать меня на остановке рядом с заводом». Она отступила на шаг назад. На правом плече звякнула в оськи, ударившись о стену, стеклянная бутылка с молоком. Глаза девушка не отвела, смотря как бы сквозь Матвея. Беременная и слепая. Вот это сдела. Соболев кряхнул, почесав макушку. Оглянулся на улицу. Мертвецы двинулись на площадь Свердлова и практически исчезли с дороги. Вы... Вы в курсе вообще, что происходит? На улице опасно. Где ваш дом? Давайте я вас отведу обратно. Не нужно, спасибо. Мне к Володеньке нужно пройти. Он, наверное, уже проголодался. Пропустите, пожалуйста. И вот как объяснить человеку, что на площади никого, кроме мертвецов, нет? «Я из охраны завода. Утром у нас была санитарная обработка помещений. В городе выявили очередной грипп. Всех рабочих завода отвезли в больницу на вакцинацию. Так что ваш Володя сейчас в больнице. Я как раз еду туда. Могу вас подвести. Давайте руку, я помогу вам». Девушка поверила выдамку Матвии и, протянув руку, пошла рядом. Аккуратно ставя ноги на заваленные осколками кирпича асфальт. Когда до машины оставался десяток метров, задняя левая дверь распахнулась, и из салона вывалился на дорогу милиционер. Тело мужчины сотрясало крупная дрожь, а конечности конвульсивно дергались. Матвей остановился и шепнул девушке на ухо, «Минуточку, постойте, я вам место в машине организую». Направился к раненому. С момента укуса прошло чуть больше четырех часов. А Байнов говорил, что при сильном иммунитете можно продержаться и пару суток. Мужик не был похож на слабака, и почему так быстро стал превращаться, не было понятно. Первый раз он наблюдал превращение живого человека в живого мертвеца. Тело последний раз сдернулось оперев пятки и затылок в асфальт, выгнулось дугой. Замерев на несколько секунд в такой неудобной позе, с хрустом разогнулось, встав на ноги напротив Соболева. Достав из-за пояса пистолет с глушителем, забранный у Сача. Матвей прижал холодный металл к лбу мертвеца и хотел уже нажать на курок, как рот мертвеца открылся, и на парне понесся поток непонятных слов. Активация фразы настройки. Индивидууму присвоен локальный номер вс 26871. Фраза настройки завершена. Активирована восьмая локальная команда. Мужик развернулся и, чуть не задев Матвея плечом, направился вдоль по улице, в сторону площади и завода. Так и не выстрелив, Соболев убрал пистолет и потянул девушку за руку. Усадив ее на заднее сиденье, он вернулся к установке запасного колеса, прокручивая в голове полученную информацию. Голос милиционера был бесстрастным и казался механическим. Причем произнесенный текст, как показалось, был не направлен к Матвею, а являлся как бы активацией живого трупа. Почему он не набросился на живых людей, оставалось загадкой. А вот номер, присвоенный мертвецу, говорил о том, что это уже 20 с лишним тысяч человек находится под воздействием вируса Эхо-2. Заведя машину, он вырвел задом обратно на дорогу и поехал прямо, в сторону Озерной улицы и Каскадного переулка. Раз прямая дорога к больнице перекрыта, придется немного покружить, чтобы добраться до первой цели. Матвей был уверен, что уж больница должна была как-то быть защищена войсками, ведь туда по-любому будут рваться живые люди в поисках помощи. Глава девятая Дорога до больницы заняла минут двадцать. В основном улицы были пусты. Только пару раз он натыкался на стайки из двух-трех мертвецов, что, услышав гул мотора, кидались к машине а, получив по несколько пуль, оседали на асфальт. Патроны в пистолете с глушителем закончились, и во вторую встречу Матвей остановился заблаговременно, вышел из машины и одиночными отстрелял мертвецов из автомата. Вернувшись в машину, продолжил путь, поглядывая на авоську, лежащую на коленях девушки. Бутылка молока и буханка белого хлеба манили взгляд. Желудок уже давал понять, что неплохо было бы перекусить, с учетом того, что вчерашний легкий ужин переварен. Вывернув из-за поворота, он остановил машину. Проспект Кутузова уходил вниз к широкой площади, раскинувшейся перед главной больницей города. Отсюда со сгорка было видно, что площадь оцепили, выставив по периметру целый парк трамваев и грузовых машин, перегородив проезд и проход, организовав два въезда-выезда. На севере два танка и БТР замерли стальными колоннами, направив стволы орудия и пулеметов на канал и мост. Из выбитых стекол трамваев были видны торчащие стволы автоматов и винтовок, а по площади снавали люди в военной форме. Прямо на площади огородили что-то вроде фильтрационного коридора, по которому двигался в направлении корпусов больницы разноцветный ручей людей. Матвей с такого расстояния не разглядел, что именно там происходит, но заметил раскиданные вдоль баррикад трупы. Масса людей, занятая обороной больницы, вызвала в сердце теплое чувство, что бы ни говорил Михаил, а Байнов был прав, армия всегда будет на стороне народа. Сев за руль направил машину вниз по улице и, обернувшись к девушке, сказал: Мы почти приехали. «Сейчас нас пропустят, и пойдём искать вашего Володя. «Спасибо вам большое. Без вас я бы не справилась. Девушка улыбнулась, и от её тёплой улыбки на душе стало как-то совсем легко. Машина выкатилась на площадь и, лавируя между раскиданными телами, направилась к баррикаде, где среди машин были установлены два пульмётных гнезда и деревянный шлагбаум. Гулка зарокотал левый пульмёт. Пули выбили асфальтную крошку перед капотом, и Матвей затормозил, останавливаясь. «Посидите в машине, я сейчас разберусь». Он открыл дверь и, подняв руки, медленно вышел из машины. Свой арсенал он решил оставить на повороте, припрятав в придорожных кустах. Гражданский с автоматическим оружием был бы более подозрителен, чем ходячий мертвец. Подняв руки повыше, он медленно покрутился на 360 градусов, показывая, что оружия у него нет и замер в ожидании. Двое солдат во голове с офицером, приоткрыв шлагбаум, выдвинулись от баррикады к нему, направив стволы автоматов на автомобиль и посматривая на фланги. «Документы есть?» Вопрос Тороля задал совершенно обыденным тоном, будто не было вокруг разбросанных тел с оторванными конечностями и дырками от пуль. «Левый внутренний карман. Руки решил не отпускать. Не понравился циничный взгляд офицера». «Егоров, проверь». Старший лейтенант кивнул на Матвея, и вперед выступил Сухой и Поджары Пари с шевронами сверхсрочника. Достав из кармана паспорт и комсомольский билет, отдал Старлею и продолжил обыск, найдя еще пропуск в КБ и билет на завтрашний дирижабль. Имели контакты с зараженными. Вопрос прозвучал как-то отвлеченно. Офицер изучал паспорт со склеенными кровью страничками. Однако от Матвея не укрылся быстрый изучающий взгляд на его реакцию. Сделав чуть испуганное лицо, согласно закивал. «Было дело. Видел нескольких». «Почему документ испорчен?» «Вы видите, в каком состоянии ваш паспорт?» «Матвей Андреевич, я с вами, между прочим, разговариваю. Кто с вами в машине? Документы на автомобиле у вас имеются? Как попали к больнице? Какими улицами проезжали откуда? Замечали ли что-то странное в поведении встречных людей?» «Вопросы посыпались как из рога изобилия». И Матвей немного обалдел. Не так он себе представлял встречу с военными. Нет, конечно, понимал, что остановит и проверит документы, но про машину даже не подумал. Да и идти весь пуск беременной девушкой среди мертвых тел было бы неудобно, и не важно, что она слепая. На жаре трупы быстро начинают пованивать, на кровь слетаются мухи и другие насекомые, и слабый ветерок разносит запах крови, мочи и испражнений. Может, пропустите нас к больнице? Со мной девушка, она беременная и слепая. Ей требуется медицинская помощь. А потом я отвечу на все ваши вопросы. Тебе тут рынок, что ли, Матвеев? Холодный взгляд старолея изочающе уставился ему в лицо. Он шагнул ближе и, вытянув указательный палец правой руки, принялся тыкать ему в плечо. Ты собрался торговать с офицером сил специального назначения? Вытаскивай свою девку и раздевайтесь. «Всю одежду снять, быстро!» Отступив на три шага назад, Старолей направил на Соболева ствол автомата. «Ну? Чего замер? Девку вон из машины раздеваемся! Если ран нет, то свободный!» Матвей опешил от такой наглости. «Нет, понятно, что требования продиктованы безопасностью, но раздевать беременную девушку, которая ничего не понимает в сложившейся ситуации, это верх ретинизма». Можно же это сделать и на территории больницы, под присмотром медсестер или врачей женского пола. Они наведут трех десятков бойцов, что высовывают довольные мордой из разбитых окон ближайших трамваев, в преддверии развлечения. Матвей стиснул зубы. Ярость, холодная и обжигающая, начала подниматься из глубины души. Он понимал, что спорить бесполезно, а любое сопротивление обернется трагедией. Придется подчиниться. Но это не означало, что он забудет этот унизительный эпизод. «Хорошо», – процедил он сквозь зубы, стараясь сохранить видимость спокойствия. «Только позвольте мне объяснить ей, что происходит, и прикажите своим бойцам отвернуться». Он медленно подошел к машине, протянул руку к дверце и дернул головой в сторону, уходя с линии атаки. Приклад автомата врезался в крышу автомобиля. Девушка вскрикнула от испуга. Время, как обычно в стрессовой ситуации, замедлилось. Кровь забурлила по венам, сердце застучало в бешеном ритме. Старлей, провалившийся вперёд в неудачном ударе, который хотел амбрушить на затылок парня, получил короткий, но сильный удар кулаком под ребра и, задохнувшись, теперь хватал ртом воздух. Матвей сделал три быстрых шага навстречу бойцам, что последовали за командиром, и теперь медленно переводили свои автоматы в его сторону нанося несильные удары в солнечное сплетение и гортань. Подхватив один из автоматов, вернулся к офицеру и, прикрывшись его корпусом, закрыл с собой замерзшую на сиденье девушку. «Не стрелять! Быстро позвали сюда старшего!» Гром его командного голоса разнесся над площадью. Солдаты, направившие на него винтовки, замерли на своих местах, буравя его взглядами, а двое упавших на асфальт начали шевелиться. Цепко ухватив старшего лейтенанта за шею, Матвей собрался уже еще раз озвучить приказ. Но тут голос, усиленный мегафоном, приказал всем бойцам убрать оружие. И за открывшийся шлагбаум выскочила шестерка автоматчиков в пятнистой форме, беря его на прицел. Вслед за ними вышел уже достаточно пожилой, кряжестый мужик с погонами полковника и мегафоном в руках. «Полковник Вяземский, отпустите лейтенанта, положите автомат и поговорим». Слово офицера. Матвей оценивающе посмотрел на полковника, на его усталое, но решительное лицо, на шестерых бойцов, готовых по команде открыть огонь. Ситуация была хуже некогда, но отступать было поздно. Он медленно отпустил лейтенанта, бросил автомат на асфальт и выпрямился, сохраняя зрительный контакт с Виземским. «Я уже видел, как ваши офицеры держат слово». Спокойно ответил Матвей, стараясь скрыть бушующее внутри него бешенство. «Но ради девушки я готов выслушать, что вы хотите. Ей нужна медицинская помощь, она беременна и слепа». Полковник Вяземский приблизился, внимательно оглядывая Матвея и девушку в машине. В его взгляде не было злобы, скорее усталостью какой-то понимание. Он нагнулся, поднимая с асфальта его паспорт. «Послушайте, Матвей Андреевич». «Я понимаю ваше возмущение, но сейчас ситуация критическая. Мы не можем рисковать. Тут вопрос выживания города. Ваши действия были, мягко говоря, прометчивы. Но я вижу, что вы не хладнокровный убийца. Поэтому предлагаю вам следующее. Девушку немедленно осмотрят в больнице и окажут всю необходимую помощь. Вы пройдете стандартную процедуру проверки. Ответите на наши вопросы. И если все в порядке, мы вас отпустим». Пришедший в себя Старли окатил Матвея таким злобным взглядом, что на миг показалось не сдержаться. Пальцы, вцепившиеся в цевьё автомата, побелели, а на висках выступили крупные капли пута. Хрустнув челюстью, он отвернулся и, выпрямившись, прошёл мимо полковника к своим бойцам. Ещё минута, и они исчезли за баррикадой. «Хорошо. Позвольте мне отвезти девушку к докторам. Я в вашем распоряжении». Полковник махнул рукой, и две санитарки в белых халатах подошли к машине. Они бережно помогли девушке выйти и сопроводили ее в сторону импровизированного КПП. Матвеев в сопровождении солдат шел рядом. После шлагбаума они разделились. Девушку повели к распахнутым дверям приемного покоя, а его – в сторону широкой военной палатки казармы на 40 человек. Раздеться все же пришлось. Седой майор, накинув белый халет, молча и пристально осмотрел Матвея, заставил поприседать и приложить указательное пальце к носу, пока варился пинцетом уже практически зажившей ранее на затылке, и отправил в душевую, где на парне обрушился поток воды с запахом хлорки. Вернуться в зал, где он оставил одежду, не вышло. На выходе молодой солдат первогодка выдал ему комплект нижнего белья, формы без погоны и новые ботинки. Одевшись, Соболев вышел из палатки и был отконвоирован к временному штабу, расположившемуся на первом этаже больничного корпуса. Койки из помещения вытащили, заставив ими весь коридор, а в палатах разместились солдаты и штабные офицеры. Пройдя вглубь коридора, один срочник ушел, а другой остался стоять рядом. Минут через 10 ожидания открылась дверь с табличкой «Перевязочная», и в коридор выглянул уже знакомый Старли. Окатив Матвея яростным взглядом, он кивнул солдату. «Заводи». И пошел по коридору, прижимая правую ладонь к боку. Бить правильно и сильно Соболев научился давно, и навыки рукопашного боя не раз спасали его и от унижения, и добавляли уважение. Взглянув на конвоира, он молча шагнул в небольшое помещение с двумя кушетками и металлическим столом, за которым расположились три офицера, разложив на нем карту города. «А, Матвей, заходи». Полковник стоял в полоборота, держа в руке стакан с чаем. «Знакомься». Он указал на уже знакомого седого майора. «Гришин Эдуард Андреевич, твой тезка по отцу. Это капитан, Жилин Антон Сергеевич». К Матвею повернулся рыжий, как пламя костра, парень его возраста, живым и насмешливым лицом. «Ну, проходи, чего встал? Вон, на кушатку садись и поведай нам, откуда ты такой красивый нарисовался?» Пройдя к ушитке, Матвей остался стоять и представился еще раз, так как, видимо, полковник не запомнил его фамилию. Соболев Матвей Андреевич, инженер-конструктор КБ 8612 А, ну да, прости. Перепутал фамилию. Полковник устало улыбнулся, хотя было видно, что ошибся он специально. Где служил Матвей Андреевич? Приморский край, БДК «Сверепый». Заместитель командира десанта штурмовой роты. Награды, звание... Уволился из рядов вооруженных сил в звании капитана. Имея орден славы первой степени. Две медали за боевые заслуги и одну за отвагу. Неплохо. Вы были правы, Дород Андреевич. Парень нам попался непростой. Две боевых, я так понимаю, за оборону Владивостока и атаку на Хоккайдо. Так точно. Да, вы молодцы, парни. Показали тогда узкоглазым, что советские корабли могут бить не только из орудий. Десант на сапора японцы запомнят на всю оставшуюся жизнь. «Вас же потом Коржиками прозвали, насколько я помню. А не напомнишь, почему?» После атаки на город флот был вынужден отойти от залива на север, к острову Рибун. Десант остался без прикрытия. Японцы нас выжигали напалмом до тех пор, пока не было заключено временное перемирие. 32 дня три штурмовых батальона держали город, пока не поступил приказ на отступление. Да, запекли десант знатно, хотя вы там четыре дивизии узкоглазых размотали. Полковник явно успокоился. Матвей прошел очередную проверку. Ладно, давай вернемся к нашей ситуации. Рассказывай, как попал сюда, что творится в городе. Позвольте сначала задать вопрос: У вас есть связь с Угрежской? Ты наглец, капитан. Вяземский улыбнулся и, кивнув самому себе, ответил: Нет, связи с комитетом у нас нет. «Утром потеряна связь и с аэродромом, и с ракетчиками. И чтобы сразу предупредить твои вопросы, скажу так. Сюда, к центральной больнице, мы выдвинулись еще ночью. В городе организована защита еще шести объектов. Но Угрежская не в их числе. А теперь мои вопросы, капитан. Что ты знаешь о происходящем в городе? Уж больно хитрющие у тебя глаза, Соболев». Матвей уже минут десять крутил в голове этот разговор, думая, как и что рассказать военным. Не то чтобы он им не доверял, но его идея уничтожить управление вирусом ЭХА-2 будет явно восприниматься в штыки. А говорить о своей встрече с Байновым и неполном уничтожении немецкой шпионской ячейки тоже будет бессмысленно, потому что у него нет никаких доказательств. Поэтому он остановился на слегка полуправдивом рассказе с описанием дороги к работе, расстреле из танков толпы на площади Свердлова и его встрече с девушкой, которую он решил отвезти в больницу. Седой майор хмыкнул в осы, а Вяземский достаточно скептически отнесся к рассказу, хотя и задал всего пару уточняющих вопросов. «Значит, по твоим словам, танки открыли огонь и по солдатам, и по мирным гражданам?» «Что-то мне не верится, что Кондратов мог отдать такой приказ. Что думаешь, Эдуард Андреевич?» Майор задумчиво рассматривал карту города, ведя коротким указательным пальцем без одной фаланги по бумаге. «Третий мост, по словам Матвея, разрушен». Это значит, что переправа для танков севера и на аэродром перекрыта. И в город техника может попасть теперь только по окружной дороге. Странно не то, что Кондратов открыл огонь по площади полной народу. Это как раз предсказуемо. Это штабная крыса готова на любую подлость только чтобы выслужиться. Но ты же понимаешь, Петр Семенович, что такой приказ могли отдать только из столицы. Генерал Сурков на себя такую ответственность не взял бы. Согласен. «С другой стороны, о чем они думали? Зачем запирать войска в городе? Куда мы должны отступать и эвакуировать людей, кроме как не к аэродрому? Что они там напридумывали, черт их дери?» «Мы можем двинуть на северо-запад, пройдем через второй мост, там на парковую свернем и двинем к колхозному рынку». Рыжий капитан принялся водить карандашом по карте. «За рынком стену подорвем и выйдем на окружную». «А саперов ты откуда столько возьмешь?» Там же пустырь до дороги, метров 800, и минировано все. Не удивлюсь, если противотанковые мины стоят. Нашим безопасникам еще не такое в голову придет. Ну, положим четверо парней, у меня есть, и оборудование тоже. Если коридор делается не особо широким, только чтобы танки прошли, за полсуток управятся. А там выйдем на бетонку и маршем, двинем к аэродрому». Полковник задумчиво склонился к карте. «После Парковой. Новая застройка. Тамисаков понастоял два десятка девяти этажек. Обзора не будет. Если зараженные начнут атаковать колонну, мы в котле окажемся и потеряем мобильность». Капитан в пятерне впился в свою шевелюру и отвернулся, уперев взгляд в стену. Майор достал из кармана папиросу и присел на кушетку, закурив. Один вяземский остался стоять у стола, задумчиво водя карандашом по карте. «Простите». Матвей подступился к столу и тоже склонился над картой. А что, если вернуться на площадь Свердлова и пройти по территории завода номер 8? Там много свободного пространства. Также взорвется стену и разминируется подход к окружной. Цеха стоят на долине друг от друга метров 300. Этого вполне достаточно, чтобы пройти колонне, контролируя каждое ворота корпусов. Да и живых людей, я уверен, на заводе предостаточно. А выход на площадь идет через дульное шоссе. Там четыре полосы и офисное здание. Я там был буквально час назад. Мертвяков не то чтобы нет, но и толп я не видел. План Соболева был принят минут через десять. Крикнув часового, Вяземский отправил Матвея получить довольствие и оружие. Выходить решили на следующее утро, когда соберут по ближайшим домам всех тех, кого можно эвакуировать. Матвей долго думал, как спросить полковника о официальной версии того, что происходит в городе но так и не смог подобрать слова. Выйдя из кабинета, пошел вслед за солдатом-срочником. Сначала на улицу к старшине Углидзе. Получил потертый АК-47, каску, пехотный броник, две аргадешки, подсумок с четырьмя запасными рожками и весь мешок с сухим бойком. Потом в больничную столовку, где улыбчивая повариха налила миску борща, навалила тарелку котлет с макаронами и два стакана компота с сухофруктами. Набив желудок, Матвей пошел искать девушку, из-за которой, собственно, он и оказался в этом военном лагере. Что теперь делать, он не знал. Уйти ночью и продолжить выполнять свой план или сопроводить эвакуационный отряд до завода и там отстать и потеряться. Бросать свою идею уничтожения пункта управления вирусом он не собирался, но ей выглядеть предателем не хотел. Глава 10 Девушку звали Мирослава, что было весьма необычно. По словам медсестры, которую Матвей нашел на втором этаже больницы, с ней и ребеночком все было хорошо. Еще недели и можно будет рожать. К самой девушке его не пропустили, сославшись на то, что она спит после обследования. Матвей рассказал медсестре о той ситуации, в которой встретил Мирославу, и женщина уже в годах проследилась, рассказав, что у нее самой на заводе работает муж и трое сыновей, и что с ними и как она не знает. Выбравшись